Дилукулум. Предрассветная пора. Рассвет. 6:00. Это очень опасно считать, что после завершения начальной фазы извержения все самое страшное уже позади. Предсказать конец извержения еще труднее, чем предсказать его начало. Энциклопедия вулканов. Аттили снял шлем и принялся работать им словно ковшом зачерпывал пемзу и кидал назад через плечо через некоторое время он увидел белёсые очертания собственных рук оттили перестал копать и в изумлении поднял руки казалось бы ну что тут такого увидеть собственные руки и все же акварий не сдержал радостного возгласа наступало утро На свет пытался появиться новый день, и он, Аттилий, все еще был жив. Аттилий покопал еще немного, вытащил ноги и заставил себя встать. Заново вспыхнувшие огни пожаров на Везувии вернули ему способность ориентироваться. Быть может, это было лишь плодом его воображения, но Аттилий был уверен, что видит очертания города. Перед ним расстилалась слегка холмистая равнина, усыпанная пемзой. Аттили двинулся в сторону Помпей, и снова он проваливался по колено, грязный, вспотевший, умирающий от жажды, задыхающийся от едкой вони, обжигающий нос и рот. Аттили предположил, исходя из того, что городские стены высились совсем рядом, что он находится где-то на территории порта, а значит, где-то тут должна находиться река. Но пемза засыпала сарн и превратила его в каменную пустыню. Сквозь завесу пыли по сторонам смутно вырисовывались какие-то невысокие стены. Холли подошел поближе и понял, что это не ограда, а здание, погребённые под камнем здания, и что он бредет по улице на высоте крыш. Слой пемзы достигал здесь самое меньшее семи 8 футов. Оттилю не верилось, что люди могли выжить под этим камнепадом, и все же они выжили. Раньше он видел их на городских стенах, а теперь увидел совсем рядом. Они выбирались из дыр в земле, из гробниц собственных домов, поодиночке, парами, целыми семьями. Оттиль увидел даже мать с младенцем. Они стояли в этих странных коричневых сумерках, стряхивали пыль с одежды и смотрели на небо. Каменный дождь прекратился, лишь изредка падали отдельные куски пемзы, но Атти был уверен, что он возобновится. Тут прослеживалась схема: чем сильнее волна раскаленного воздуха, прокатившегося по склону, тем больше энергии она высасывает из бури и тем больше время затишья. Но волны усиливались. Это было очевидно. Первая, похоже, обрушилась на Геркуланум, вторая перемахнула через него и докатилась до моря, третья добралась почти до самых Помпей, следующая вполне могла захлестнуть город с головой. Потому оттили продолжал безостановочно двигаться вперед. Порт исчез целиком и полностью, кое-где из моря Пемзы торчали мачты. Лишь сломанный ахтерштевень или смутные очертания корпуса позволяли догадаться, что когда-то здесь стояло судно. Оттили слышал шум моря, но шум этот доносился откуда-то издалека, очертания побережья изменились. Время от времени земля вздрагивала, и откуда-нибудь доносился грохот рушащейся стены или провалившейся крыши. По небу с шипением пронесся огненный шар и врезался в колонну храма Венеры, вспыхнул пожар, идти стало труднее. Атили почувствовал, что начал подниматься вверх по склону. Он попытался восстановить в памяти прежний облик порта: извилистые дороги, поднимающиеся от молов и пристаней к городским воротам. Иногда в дымном воздухе поступал свет факела, и кто-то проходил мимо Атилля. Инженер ожидал, что выжившие будут пользоваться малейшей возможностью бежать из Помпей, но оказалось, что это не так. Напротив, люди возвращались в Помпеи. Но зачем? Должно быть за тем, чтобы отыскать что-то потерянное, чтобы посмотреть, нельзя ли спасти какие-то свои пожитки, чтобы пограбить. Оттилью хотелось сказать им, чтобы они бежали отсюда, пока можно, но ему не хватало дыхания. Какой-то мужчина обогнал Аттиля, оттолкнув его с дороги. Он пробирался через каменные наносы, дергаясь, словно марионетка. Аттиль добрался до верха пологой дороги. Он шарил в тусклом полумраке, пока не наткнулся на угол крепостной стены и не нашел проход. От некогда огромных ворот остался лишь низкий туннель, Аттиль с легкостью достал бы до его сводчатого потолка. Какой-то человек Он двигался тяжело и неуклюже, нагнал от тели и схватил его за руку. "Ты не видел мою жену?" Неизвестный держал маленькую масляную лампу, ладонью заслоняя огонек от ветра, молодой красивый мужчина. Он выглядел до нелепости аккуратно, как будто просто вышел пройтись перед завтраком. От тели заметил, что даже ногти его носят следы недавнего маникюра. "Прости, но «Юлия Феликса, ты наверняка ее знаешь, Ее все знают. Голос мужчины дрожал. Эй, кто-нибудь видел Юлию Феликсу? крикнул он. Оттили заметил краем глаза какое-то движение и понял, что в воротах прячется около дюжины человек. Они стояли сбившись в кучу. «Ее здесь не было, пробормотал кто-то. Мужчина застонал и пошатываясь побрел в город. Юлия! Юлия! Мерцающий огонек лампы исчез в полутьме, но еще некоторое время Аттили слышал его голос, продолжавший звать Юлию. "Что это за ворота?" громко спросил Аттиль. "Стабиевы", ответил ему тот же самый человек. "Значит, по этой дороге можно подняться до Везувиевых врат". "Не говори ему ничего", прошипел кто-то. Это какой-то чужак. Он пришел, чтобы ограбить нас. На дороге показалось еще несколько человек с факелами. "Воры!" завизжала какая-то женщина. "Они пришли за нашим имуществом, а его некому охранять. Воры!" Клич был кинут. Кто-то выругался, и внезапно узкий проход превратился в мешанину теней и факелов. Окварю принялся протискиваться вперед, придерживаясь рукой за стену. Раздалось очередное ругательство, и чьи-то пальцы сомкнулись на лодыжке Оттиля. Оттиль вырвал ногу из захвата. Он добрался до выхода из ворот и, оглянувшись, увидел, как какой-то женщине ткнули факелом в лицо, и ее волосы вспыхнули. Ее крик погнал Оттилия прочь. Он развернулся и попытался побежать в надежде избежать потасовки, но казалось, будто она вытягивала людей из соседних улиц, откуда-то из полутьмы возникали мужчины и женщины, тени среди теней, и скользили вниз по склону, чтобы присоединиться к драке. Безумие. Город, заполненный безумцами. Инженер брел вверх по склону, желая сориентироваться. Он был уверен, что эта дорога действительно везет к Везувиевым вратам. Он видел оранжевые языки пламени, пляшущие на горном склоне, а это означало, что он находится где-то неподалеку от дома Попидиев. Дом должен стоять на этой самой улице. Слева от Оттиля обнаружилось какое-то большое здание. Крыша его обрушилась, и где-то внутри что-то горело. Сквозь окна виднелось огромное бородатое лицо вакха. Что это? Театр? Справа виднелись приземистые силуэты домов, напоминающие ряд сточенных зубов. Над слоем камней поднималось лишь несколько футов стен. Оттиль свернул вправо поближе к домам, мелькали факелы, кое-где горели костры. Люди лихорадочно копали, кто-то при помощи обломков досок, а кто-то просто голыми руками. Другие выкликали имена или вытаскивали из-под завалов сундуки, ковры, обломки мебели. Какая-то старуха истерично вопила, двое мужчин дрались из-за какой-то вещи, а тели не разглядел из-за чего именно, а еще один убегал, прижимая к груди мраморный бюст. Из полумрака над головой оттиля проступила упряжка лошадей застывших на галопе. Оттиль несколько мгновений очумело пялился на них, пока до него не дошло, что это тот самый памятник, который стоял посреди большого перекрёстка. Оттиль немного спустился, миновал пекарню или точнее то место, где она должна была находиться, И наконец, то разглядел на стене, на уровне своего колена, едва различимую надпись: Соседи поддерживают избрание Луция Попидия Секунда на пост эдила. Он докажет, что достоин этого. Оттиле кое-как протиснулся внутрь через окно, выходящее на боковую улицу, и побрел по каменным завалам. Он звал Карелию, но никто не откликался. И вообще вокруг незаметно было ни малейших признаков жизни. Во внутренней планировке домов можно было ориентироваться даже сейчас благодаря стенам верхнего этажа. Крыша атриума рухнула, но ровная площадка рядом с ней явно указывала на место, где прежде находился плавательный бассейн, а за ним должен располагаться второй дворик. От теле заглянул в одну из комнат бывшего верхнего этажа: обломки мебели, осколки глиняной посуды, обрывки настенных драпировок, даже покатые крыши и те просели под весом камней. Уски ПМ валялись в перемешку с терракотовой черепицей, кирпичами, обломками балок. Оттили нашел пустую птичью клетку на том месте, где когда-то был балкон, и пробрался через него в покинутую спальню. Эта комната определенно принадлежала молодой женщине: Разбросанное украшение, гребень, разбитое зеркало. В царящем полумраке кукла Наполовину засыпанная обломками рухнувшей крыши, до нелепости напоминала ребёнка. Оттили поднял с кровати смятую ткань. Сперва он принял ее за покрывало, но потом увидел, что это плащ. Он подергал дверь заперто. Он сел на кровать и повнимательнее осмотрел плащ. Он никогда не обращал особого внимания на женские наряды. Сабина часто говорила, что он не заметил бы даже если бы она оделась в лохмотье, но этот плащ принадлежал Карелии. В этом он был уверен. Попиди сказал, что Карелию заперли в ее комнате, а эта спальня принадлежала женщине, но тела здесь не было, ни здесь, ни снаружи. И впервые в душе у Отilea вспыхнула надежда. Карелии удалось бежать, но когда И куда? Он перебросил плащ через руку и попытался представить, что в такой ситуации стал бы делать амплиат. Предположим, он запер все выходы и велел всем сидеть у себя. Но затем, где-то ближе к вечеру, настал такой момент, когда крыша начала обваливаться, и даже амплиат должен был понять, что старый дом превратился в ловушку. А он был не такой человек, чтобы сдаться без боя и безропотно ждать смерти. Впрочем, он не стал бы и бежать из города, это было бы на него не похоже. Да и кроме того, к тому моменту уже нельзя было уйти далеко. Нет, он должен был отвезти свое семейство в какое-нибудь безопасное место. От теле прижал плащ Карелии к лицу и вдохнул ее запах быть может, она пыталась убежать от отца. Она достаточно сильно его ненавидела, но он никогда не позволил бы ей уйти. Оттили представил, как обитатели этого дома устраивают процессию вроде той, которая удалялась с виллы Помпаниана в Стабиях, подушки или одеяло обвязать голову, факелы, чтобы освещать дорогу и вперед, под каменный дождь. И куда дальше? Где здесь безопасное место? Где отыскать достаточно крепкую крышу, способную выдержать вес восьмифутового слоя пемзы? Никакая плоская крыша на это не способна, об этом даже и говорить нечего. Нужно что-то построенное в соответствии с современными традициями. Лучше всего купол. Но где здесь в Помпеях найти современный купол? Оттили выронил плащ и кинулся обратно на балкон. Улицы заполнились людьми. Они сновали туда-сюда в полумраке, словно муравьи по разрушенному муравейнику. Некоторые брели совершенно бесцельно, безразличные ко всему, сбитые с толку, помешавшиеся от горя. Оттили увидел, как какой-то мужчина принялся спокойно раздеваться и аккуратно складывать одежду, как будто он собрался купаться. Другие двигались вполне осмысленно, в соответствии со своими планами поисков или бегства. Воры или быть может законные владельцы, кто мог бы сейчас сказать точно, тащили в переулке всякое имущество, но хуже всего были те, кто бродил тоскливо выкликая имена. Кто-нибудь видел Фелиция, Ферузу, Верия, Апулея, жену Наркиса, Спекулию, юриста Теренция Неона? Родители оказались разлучены с детьми. Дети плакали на разваленных домов. Время от времени кто-нибудь кидался с факелом в руках навстречу Аттили, приняв его за кого-то другого, за отца, за мужа, за брата. Оттиль отстранял этих людей, отмахиваясь от их расспросов. Он был занят. Он считал кварталы, мимо которых проходил: 1, 2, 3. Каждый квартал, казалось, тянулся целую вечность. Оттилю оставалось лишь надеяться, что память его не подводит. На южном склоне горы горело не менее сотни огней, словно причудливое созвездие, повисшее прямо над головами людей. Оттиля уже научился различать разновидности пламени порожденного Везувием. Эти огни были безопасны, последствия уже свершившегося события. А вот ожидание очередного раскаленного облака, которое должно было вновь появиться над вершиной горы, наполняло Оттиля ужасом и гнало его вперед по разрушенному городу, заставляя забыть и про изнеможение, и про боль в ногах. За углом четвёртого квартала он обнаружил ряд лавок, на три четверти засыпанных камнем, взобрался по пензговому склону на низкую крышу и присел у ее гребня. Гребень крыши отчетливо вырисовывался на фоне неба. Должно быть, где-то за ним находился какой-то источник света. Оттиле осторожно выглянул из-за гребня. За ровной площадкой, засыпанным строительным двором, виднелись девять высоких окон бани, построенной амплиатом, и все они были ярко, вызывающе ярко освещены факелами и множеством масляных ламп. От разглядел изображение богов на дальней стене и на их фоне силуэты людей. Не хватало лишь музыки, чтобы решить, будто он видит какое-то празднество. Аттилий соскользнул с крыши во двор и зашагал к термам. Освещение было столь ярким, что он отбрасывал тень. Подойдя поближе, инженер увидел, что силуэты эти принадлежат рабам. Они убирались в трех больших помещениях: раздевалке, терпидарии и колдариуме, вычищали оттуда пензу. Самые большие груды они убирали большими деревянными лопатами, словно раскидывали сугробы, а заносы поменьше просто выметали. За рабами надзирал амплиат и покрикивал, чтобы они работали получше. Время от времени он сам хватался за лопату или метлу и показывал, как именно это делается, а потом снова принимался бродить по бане взад-вперёд. Оттили, пользуясь тем, что его не видно в полумраке, несколько мгновений наблюдал за происходящим, а потом осторожно двинулся к среднему помещению, терпидариуму. Именно оттуда вел проход в колдариум, помещение с куполообразной крышей. Проскользнуть внутрь незаметно не представлялось возможным, а потому Оттили просто вошел через открытое окно и зашагал через завалы пемзы. Пем захрустело под ногами. Рабы изумленно уставились на него. Оттиль уже преодолел половину пути до парилки, когда его заметил Амплиат и с возгласом "Акварий!" кинулся к нему наперерез, улыбаясь и раскинув руки словно для объятия. "Акварий! Я ждал тебя!" Лицо амплята был рассечен, и волосы с левой стороны головы слиплись от крови. Щеки были расцарапаны, и кровь проступала через слой белой пыли, оставляя в ней красные бороздки. Уголки рта были приподняты словно у театральной маски комедианта. В неестественно широко распахнутых глазах отражался яркий свет. Прежде чем Аттили успел хоть что-то ответить, амплят заговорил снова. Нам нужно, чтобы акведук заработал немедленно. Ты же видишь, у нас все готово. Если только вода пойдет, мы можем открыть термы уже сегодня. Амплиат говорил очень быстро, слова так и сыпались из него, казалось, будто он начинает новую фразу, еще не успев закончить предыдущую. Ему так много нужно было высказать. Людям необходимо, чтобы в городе хоть что-то работало нормально, им нужно будет вымыться. Это очень грязная работа наводить порядок в городе. Но это не все Это символ, который позволит им объединиться. Если они увидят, что термы работают, это придаст им уверенность. Уверенность это ключ ко всему, а ключ к уверенности вода. Вода это все! Ты меня понимаешь? Ты мне нужен акварий. Предлагаю 50%, что скажешь? Где Карелия? Карелия? Глазам Плятов вспыхнули. Он почуял возможную сделку. Ты хочешь Карелию в обмен на воду? Возможно. Брак? Я охотно над этим подумаю. Он ткнул пальцем в сторону. Она там Но я хочу, чтобы все условия были оформлены официально, через моих юристов. Оттиль развернулся и зашагал прочь. Он прошел через узкий проем и оказался в лакониуме. Факелы, закрепленные на стенах, освещали небольшую парилку с ее куполообразным потолком. На каменных скамьях вдоль стен сидели Карелия, ее мать и брат. Напротив устроился управитель Скутарий и великан-привратник Массаво. Второй выход из помещения вел в калдариум. Карелия подняла голову и взглянула на вошедшего аквария. "Нам нужно уходить", сказала Тилий всем. Немедленно. За спиной у него возник комляд и перегородил проход. "О, нет!" вскричал он. "Никто никуда не пойдет! Мы уже пережили самое худшее. Нам уже незачем бежать. Вспомни пророчество Сивиллы". Атили, не обращая на него внимания, продолжал говорить с Карелией. Девушка сидела недвижно, словно парализованная. "Послушай, «Камнепад — не главная опасность. Когда камнепад прекращается, со стороны горы дует огненный ветер. Я его видел. Он уничтожает все на своем пути. Нет-нет, самое безопасное место здесь, решительно заявил Амплат. Уж вы мне поверьте, тут стены в три фута толщиной. Ты хочешь спрятаться от жара в парилке? Не слушайте его. Если раскаленное облако дойдет сюда, вы и словно в печи. Карелия. Он протянул руки к девушке, та быстро метнула взгляд на Массаву. Оттили понял, что они здесь сидят под охраной. Лакониум стал для них тюремной камерой. Никто никуда не пойдет!» — повторил амплят. «Массаву!» Оттиль схватил Карелию за руку и попытался вытащить её из комнаты, прежде чем Массава успеет их остановить, но великан привратник оказался слишком проворен. Он прыгнул им наперерез, и когда Оттиль попытался оттолкнуть его в сторону, нубийцу хватил его шею в борцовский захват и втащил Оттиля обратно в парилку. Аттили выпустил руку девушки и попытался избавиться от захвата. Вообще-то Аквари способен был постоять за себя, но сейчас противник намного превосходил его габаритами, а сам Аттили и без того был измотан донельзя. Он услышал, как амплят кричит Массаво: "Сверни шею этому куренку!» а потом над дух у него со свистом пронеслось пламя. Массаву завопил от боли и выпустил инженера. Высвободившись от Оттилий увидел, что Карелия сжимает в руках факел, а Массаво упал на колени. "Карелия!" почти умоляюще воскликнула Тили, протягивая руки к девушке. Карелия развернулась, только пламя мелькнуло и швырнула факелом в отца, а потом бросилась за дверь в колдариум, крикнув от Тилию "За мной!" Отели кинулся за ней на ощупь натыкаясь на стены, они выбежали в ярко освещенный терпидариум, проскочили мимо рабов и выбрались через окно в темный двор. Когда они уже одолели половину двора, Аттилей оглянулся и, не заметив сперва никаких признаков погони, подумал, может, отец махнул рукой на Карелию. Но нет. Конечно же, тронувшийся рассудком амплиат не мог примириться с таким неповиновением и никогда бы не примирился. В окне возник безошибочно узнаваемый силуэт Массаво. За привратником последовал его хозяин. Свет, падающий из окон, быстро рассыпался на отдельные пятна. Рабы вооружались факелами. Из колдариума выскочили около дюжины человек с мётлами и лопатами в руках и рассыпались по двору. Оттилю почудилось, будто у них ушла целая вечность на то, чтобы взобраться, оскальзываясь и съезжая с груд пемзы на крышу и скатиться с нее на улицу. Должно быть, когда они перебирались через крышу, их силуэты на мгновение вырисовывались на фоне неба. Этого хватило, чтобы кто-то из рабов заметил их и завопил. Аттиле спрыгнул с крыши, но приземлился неудачно. Лодыжку пронзила острая боль. Он схватил Карелию за руку и прихрамывая побежал вверх по склону. К тому мгновению, как на дороге появились вооруженные факелами люди амплиата, Аттиле с Карелией уже успели спрятаться в тени. Но путь к стабиевым вратам оказался перекрыт. От Оттилю показалось, что все пропало. Они были зажаты между двумя огнями пламенем факелов и пламенем Везувия. И акварий, лихорадочно переводя взгляд с одного врага на другого, заметил слабое свечение на вершине горы, в том же самом месте, где в прошлые разы образовывалась огненная волна и в этот отчаянный момент на него снизошло озарение он попытался отмахнуться от него заявной нелепостью идеи но та не желала уходить и внезапно оттилеу показалось что она все это время таилась в каком-то уголке его сознания в конце концов он же двигался к везувию пока остальные бежали от него сперва по прибрежной дороге соединяющей стабии и помпеи а затем вверх по склону быть может это и есть его судьба быть может она поджидала его с самого начала аквариев взглянул на гору Сомнений быть не могло свечение усиливалось Ты можешь бежать, шепотом спросил он у Карелии. Да. Тогда беги изо всех сил. Они осторожно добрались до угла. Люди амплуа стояли спиной к ним, они смотрели в сторону стабиевых врат, пытаясь хоть что-то разглядеть во мраке. Оттиль услышал, как амплуа отдает приказы. Вы двое проверьте переулки, а вы трое Отправляйтесь вниз. А потом он ничего уже не слышал, потому что они с Карелией снова принялись пробираться сквозь напластование Пензы. Инженер скрипел зубами от боли в ноге, а Карелия, опередив его, неслась впереди, в точности как тогда в мизенах. Она подобрала подол одежды, и ее длинные белые ноги словно светились в темноте. Оттиль хромая следовал за ней. Раздался новый крик амплята. Они уходят со мной! Но когда беглецы добрались до конца квартала и Оттиль оглянулся, он увидел, что следом за ними двинулся всего один факел. "Трусы!" пронзительно завизжал амплят. "Чего вы испугались?" Но на самом деле причина неповиновения была совершенно ясна. С вершины Везувия соскользнула огненная волна и понеслась вниз, разрастаясь с каждым мгновением, но не в высоту, а в ширину, бурлящая, раскаленная до Надо было свихнуться, чтобы бежать ей навстречу. На этот раз даже Массаво не последовал за своим хозяином. Горожане оставили тщетные попытки отыскать хоть что-нибудь из своего имущества и помчались вниз по склону прочь от этой волны. Оттили почувствовал дыхание жара, испепеляющий ветер взметнул вихри золы и обломков камня. Карелия оглянулась на аквария, но он снова велел ей бежать вперед, вопреки всем инстинктам, вопреки всякому здравому смыслу бежать в сторону горы Они миновали еще один квартал. Они остались одни. Впереди, на фоне пламенеющего неба, встали везувиевы врата. "Стойте!" крикнул им вслед амплят. "Карелия!" Но голос его ослабел. Амплят едва не падал. Оттили добрался до угла здания резервуара. Он опустил голову, пряча лицо от жгучего ветра и задыхаясь от пыли, волоча Карелию за собой, свернул в узкий переулок. Дверь была почти доверху завалена пемзой. Виден был лишь узкий деревянный треугольник. Оттилли пнул его изо всех сил раз, другой и с третьей попытки замок не выдержал. Дверь распахнулась, и пемза хлынула внутрь. Оттилев втолкнул девушку в здание резервуара и сам скользнул следом в непроглядную тьму. Он слышал где-то впереди шум падающей воды. Инженер нащупал край резервуара, перебрался через него и оказался по пояс в воде. Затем он все так же на ощупь отыскал решетку, преграждающую вход в туннель, и поднял ее, а потом втолкнул Карелию в туннель. «Вперед! Держись, сколько сможешь. Рёв, напоминающий грохот лавины. Карелия не могла его услышать, он сам себя не слышал. Но она инстинктивно двинулась вперёд, аквари протиснулся следом. Он обхватил девушку за талию и надавил, заставляя присесть, так чтобы она как можно глубже погрузилась в воду, а затем и сам погрузился рядом. Они вцепились друг в дружку, а потом остался лишь жгучий жар и вонь серы. Они скорчились во тьме акведука, прямо под крепостной стеной.